Глава тринадцатая «Что ж», — сказал голос, — «они, как могли, старались остановить это». Каждое заклинание словно съедало от него частичку, опустошало и делало более хрупким. У него свело живот. Он заставил себя поднять голову. Монумент почти не пострадал. Не хватало одной головы, но одна статуя держала чью-то голову под мышкой. Едва ли так и было задумано. Прости! Прошептал он. Это не помешает нам достичь своей цели! Голос рассмеялся: И в этом нет твоей вины. Сидя на корточках, он выпрямился и сглотнул. У слюны был вкус меди и желчи. Вытер рукавом нос и заметил, что на нем осталась полоска крови. Пожалел, что не позволил той девочке помочь. Она сказала, что хочет ему помочь, но потом посадила его в клетку. Он сжал кулак и с силой ударил себя по бедру. «Она не может помочь», — тихо сказал голос. «Только я могу тебе помочь, помнишь?» «Да», — шепотом ответил он. «Осталось еще одно! Еще одно, и мы получим желаемое!» Он посмотрел на мрамор. Что-то стекло по его верхней губе. «Еще одно!» — подумал он. «Еще одно!»